Глава 3. Утро началось рано и прошло в трудных сборах. Мне предстояло не просто посетить коронацию Алексея, но ещё и встать рядом с ним после объявления о нашей помолвке. А самое печальное, что моим внешним видом пришлось заняться мама лично. И у нас впервые не совпали вкусы. Может, это? Показала я обтягивающее до середины бедра платье. не подойдёт. Отрезала мой личный стилист и выудила с вешалки платье глубокого синего цвета. Оно напоминало по фасону мое вчерашнее платье, только по вороту и юбке бежала золотая вышивка. Дорого и изысканно, и настолько же по-взрослому строго. Это более величественное. Ты будущая королева, и оно подчеркивает твой статус. «У меня еще нет статуса, а ты меня уже в синий чулок пакуешь. Почему, например, не это-то?» — возражала я и предлагала очередной вариант. «Розовый оттенок слишком легкомысленный», — припечатала мама. «И декольте чересчур глубокое». Хотелось уже взвыть. Вот как так получается? Платьев уйма, их уже и вешать особо некуда. А надеть на коронацию жениха попросту нечего. Может, то, что я вчера надевала? И оскорбить жениха своим пренебрежением? Возмутилась в ответ родительница. Чтобы он решил, будто ты его не уважаешь и не намерена ради него достойно выглядеть? Я была уверена, что Алекс не оскорбится от такой мелочи. Мы оба современные эльфы, чтобы на подобном акцентироваться. Да и мужчины, в принципе, редко замечают, во что одеты женщины. Но спорить с мамой было сложнее, чем передвинуть горы, поэтому пришлось соглашаться с ее выбором. Теперь же я стояла в первом ряду среди множества эльфов перед возвышением для коронации и разглядывала вычурную лепнину торжественного зала в одном из старинных дворцов Москвы. В отделке помпезного помещения преобладали позолота и белый мрамор. Красная ковровая дорожка вела к возвышению, на котором стоял трон — Большой, отделанный золотом и пурпурным бархатом, в окружении арки из белых колонн, увитых цветами. Он выглядел внушительно. Такой за сутки не сделаешь. Видимо, папа уже давно и основательно готовился к этому знаменательному дню. Взгляд метнулся к стоявшему чуть в стороне от символа власти отцу. Ему предстояло провести процедуру коронации. На его лице читалось легкое напряжение. «Боится, что Алекс в последний момент откажется от своей ответственности, что ли?» — мысленно хмыкнула я. «А что? Принц уже показал, что тот еще упрямится себе на уме. Мало ли?» Начало церемонии ознаменовал удар посоха, церемонии мейстера, и зычный, хорошо поставленный голос проговорил. «Его высочество, наследный принц, Алексис!» «Из рода Эльро-Андинель!» Мы одновременно развернулись к дверям. Под торжественные аккорды невидимого оркестра в дверях появился Алекс, и все склонились в низком поклоне. Правда, я успела заметить, что принц, как и вчера, был в черных брюках и белые рубашки, и искренне позавидовала. Вот у него над душой точно никто не стоял с требованием выбрать наряд согласно церемониалу. Будущий правитель достаточно быстро прошел к возвышению, после чего по регламенту нам разрешили подняться. А вот Алекс, наоборот, опустился перед троном на одно колено. Одновременно с этим отцу поднесли бархатную подушечку с короной эльфийского народа, переплетенными в невесомый венок тончайшими нитями из белого золота, украшенными в центре крупным бриллиантом. Взяв ее, тот подошел к принцу и торжественно произнес. Сегодня перед лицом нашего народа коронуется Алексис, сын и законный наследник Литаила VII из рода Эльро-Андинель и сияющий Альбеллы. Помни о долге перед своим народом, Алексис, и веди нас. Этот трон принадлежит тебе по праву рождения, как и корона, которую я возлагаю на твою голову. после чего корона опустилась на светловолосую голову принца и на миг вспыхнула ярчайшим светом. Заклятие, наложенное на нее в незапамятные времена самим светлейшим, испепелило бы любого, кроме истинного представителя королевской династии. Алексис же остался абсолютно невредим, что окончательно подтвердило его статус. «Да здравствует король!» — воскликнул отец. «Да здравствует король!» — в едином порыве поддержал весь зал. Алексис медленно поднялся и повернулся к нам. «Клянусь!» — уверенно и громко произнес он. «Перед лицом своего народа править мудро и справедливо, милостиво относиться к подданным и безжалостно к врагам. В это нелегкое время мы должны сплотиться, чтобы вернуть положенное эльфам величие». Речь принцу явно писал папа. Угадывался его стиль. Поэтому, даже несмотря на то, что оратор Малексис был посредственным, слова проникали прямо в душу, а, едва он замолк, зал взорвался искренними овациями. Чуть выждав, пока не утихнут, принц поднял руку, вновь призывая всех к тишине. — Однако моя коронация — это лишь первая причина, по которой мы здесь собрались, — произнес он. Но есть и вторая, не менее важная. Зал замер. Я буквально кожа ощутила общее недоумение и интерес и постаралась унять ускорившееся от волнения сердцебиение. «В этот торжественный день я хочу представить мою невесту и будущую вашу королеву Анна Риэль из рода Танегрион». Плавный жест в мою сторону — и я иду навстречу своему новому официальному статусу невесты-короля. Пусть и временному. Рука легла в протянутую ладонь Алекса, и мне досталась не меньшая порция аплодисментов. Вообще возникло стойкое ощущение, что никто особо и не удивился столь скорому выбору будущей королевы, словно и претенденток не было. Хотя они были, и несколько завистливых взглядов от соплеменниц я заработала. Алекс сел на положенный ему трон, я встала рядом, и к нам потянулась череда поздравляющих и выказывающих уважение подданных. Правда, большую часть времени я изображала бессловесный, улыбчивый придаток его новоявленного величества. Лорды, дельцы, политики разговаривали исключительно с ним, меня же удостаивали лишь комплиментами, да и то формальными. Лишь один раз, когда к нам подошел близкий друг семьи, лорд Диландир с супругой, «Та поздравила Алекса с очень удачным выбором, ведь наша Ария не только красавица, но и боец отменный, а защита никогда лишней не бывает». «Разумеется», — механически откликнулся тот и с недоумением покосился на меня. Когда же пара отошла, тихо уточнил. «Она серьезно?» «Отец с детства тренировал меня бою на мечах», — так же тихо пояснила я. а ты его уже знаешь. Пока своего не добьется, не успокоится. Так что, да, дерусь я неплохо». «Но ты девушка? В смысле, я не против самозащиты. Но на кой хрен мечи?» — изумился Алекс. «Секции какого-нибудь айкидо вполне было бы достаточно». «Только не для отца». Я поморщилась. «У меня было два брата. Их убили дейнотары». Отец решил, что больше такого повториться не должно. Ну, а то, что я девушка, — это уже детали. Эльфы выносливы. «Бред какой-то! Да и Натары сюда в принципе попасть не могут!» Алекс покачал головой. «Ну вот хоть кто-то меня понял». Дальше, правда, разговор пришлось прервать, поскольку к Алексу подошли следующие желающие представиться лично. Продолжалось и действие часа три, не меньше — Так что при всей любви к шпилькам сейчас я искренне сожалела, что их надела. Но вот очередь к трону начала иссекать И, наконец, закончилась. Последними к нам подошли светлые маги. Их делегация была немногочисленной, но самой красноречивой. Послушать их так счастливее людей от новости о возрождении исчезнувшей расы и не найти. Правда, когда после ответных любезностей Алексис передал им привет от какой-то их коллеги Эвы, лица магов на миг дружно перекосились. Я даже рефлекторно напряглась. Мало ли. Но обошлось. «Благодарим, Ваше Величество», — кисло выдавил их предводитель, глава искристой обители старейшина Аскенвальд. Однако, когда мы простились и светлые отступили от трона, я на всякий случай уточнила, с ними какие-то проблемы? «Нет», — Алекс отрицательно качнул головой. «Точнее, не у меня, а у пары знакомых. Будет время, расскажу тебе об их заморочках. Как девушка, думаю, ты оценишь?» «Хм, любопытно». Я кивнула и переключилась на подходящего отца. «Ну что, уже всё, надеюсь, Орелёс?» — устало спросил Алекс. «Здесь, да, Ваше Величество», — ответил тот. «Сейчас для гостей объявят фуршет, но вы на него можете не оставаться». Облегчённый вздох вырвался у нас с Алексом одновременно. Правда, недовольным взглядом отец одарил исключительно меня. «А я что?» Пусть сначала сам постоит несколько часов на шпильках в одной позе и с приклеенной улыбкой. Тогда и осуждает. Но радовались мы рано. Как оказалось, раньше мы уезжали только потому, что уже утром предстояло нанести визит союзникам в тёмное королевство. Слова отца заставили моё сердце дрогнуть в смутном предчувствии. Когда Вари говорил о заклинании, он наверняка уже знал, куда мне придётся отправиться. В голове как по заказу зазвучал голос моего покровителя. «Туда, где ты сможешь отомстить за свой народ. Туда, где ты сможешь уничтожить заклинания и всё, что с ним связано». Теперь я была абсолютно убеждена, что речь шла именно о тёмных королевствах, родине, на которой я никогда не была и не думала, что когда-то буду. «Интересно, каков тот мир?» Наполненный магией, он представлялся манящей и одновременно пугающей сказкой. Отец рассказывал о королевствах очень мало, а истории его всегда были связаны с таившейся там опасностью. Да и нотары жуткие существа, порождение тёмной магии, боги — всё это в ограниченном мире отсутствовало. Однако, несмотря на то, что каждый раз он подчёркивал, как здесь безопаснее и спокойнее, Мне всегда хотелось хоть раз увидеть тот мир своими глазами. Теперь такая возможность появилась, и, пожалуй, уже только ради одного этого стоило согласиться на помолвку. За сборами и волнениями спать легла достаточно поздно, однако все равно подскочила с рассветом. Сна не было ни в одном глазу. Во время завтрака отец обстоятельно напомнил мне о том, что необходимо держаться на стороже, и что вместе куда мы отправляемся, в полуночном замке, «Хотя и соблюдают нейтралитет, безопасным его назвать все же нельзя». «Особенно присматриваясь за Алексисом», — хмуро добавил под конец он, «наш король временами слишком обеспечен и доверчив. Увы, он вырос в этом мире и без общения с эльфами, поэтому как боец совершенно не тренирован». «Если вдруг кто-то замыслит недоброе, возможно, только ты будешь находиться с ним рядом и успеешь отреагировать. Помни, главнейшая цель каждого из нас — жизнь короля. Сохранить ее мы обязаны любой ценой, даже если сам король против». «Ох, вот о такой ответственности я и не думала. А ведь и впрямь похоже». Кроме роли невесты, мне придётся выполнять ещё и функции персонального телохранителя. Хорошо. Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно, хотя волнение вдвойне усилилось. Переживала и мама. «Удачи, дорогая, и будь осторожна», — шепнула она, обнимая меня около машины крепче, чем обычно. А когда мы отъехали, до последнего стояла и смотрела нам вслед. Чёрт. Неужели там действительно настолько опасно? Всю дорогу мы с отцом провели в молчании. Он до последнего изучал на планшете какие-то документы. Я же просто смотрела в окно и пыталась угадать конечную точку нашего пути. Не угадала. Вопреки ожиданиям, портал в другой мир находился не в каком-нибудь парке или сквере, а в одном из старых реставрирующихся зданий прямо в центре Москвы. Нам даже пришлось выйти из машины заранее, поскольку часть улицы была перегорожена, а предупреждающие таблички гласили о ремонтных работах. «Глобальный ремонт затеяли», — хмыкнула я и мысленно посочувствовала водителю и двум парням сопровождения, которым пришлось тащить наш багаж. А потом увидела логотип подрядчика строительной фирмы и изумленно Кашленов посмотрела на отца. «Пап, разве мы стали...» «Заниматься реставрацией?» «Особый случай», — откликнулся тот. «В последнее время на этом месте слишком увеличилась активность, здания даже успели повредить маги, так что я решил взять это место под личный контроль». и перестроить так, чтобы в дальнейшем избежать проблем. К примеру, глушители магии, и тёмный, и светлый, здесь уже установлены. При необходимости мы можем полностью блокировать даже портал в полуночный замок. Кроме того, ведётся круглосуточное наблюдение. Ни одна живая душа, появившаяся здесь, не останется незамеченной. «Ух ты!» — восхитилась я. «Круто!» Простая предусмотрительность. «Анриэль...» — отец усмехнулся «Такие системы мы сейчас начинаем внедрять во всех стратегически важных точках. В этом мире мы хозяева, и его мы не потеряем». Тем временем к зданию стали подходить и остальные делегаты с сопровождающими. Не прошло и четверти часа, как нас уже было около двадцати, а вскоре появился и Алексис. Причем на этот раз при полном параде. в строгом белом мундире главнокомандующего эльфийских войск и переброшенной через плечо перевязью, расшитой серебряной нитью и украшенной родовым гербом Эльро-Андинель. Заметив довольный прищур отца, я догадалась, что облагороженный внешний вид — тоже его заслуга. Теперь после коронации Алекс имел право носить этот мундир официально, чем отец тотчас не преминул воспользоваться. Хотя сам молодой король, судя по рисковатым движениям, чувствовал себя в новом наряде не слишком уютно. приветливо кивнув, Алекс первым вошел в подъезд. Мы последовали за ним. Пройдя по обшарпанному коридору до противоположного его конца, мы оказались перед небольшой дверью, которая, судя по всему, когда-то вела в кладовку. Алекс приложил к ней руку и сосредоточился, после чего толкнул деревянное полотно. Но вместо продолжения коридора или какого-либо помещения путь нам преградила переливающаяся пелена. Портал, догадалась я, и от восхищения невольно задержала дыхание. За всю свою жизнь я столько слышала о магии, и вот впервые увидела ее по-настоящему. Эльфийская сила рассеивает магию людей, и где-то на границе сознания маячила пугливая мысль, что с заклинания перехода — Может развалиться прямо во время перемещения. Но, похоже, сомнения одолевали только меня. Алекс был совершенно спокоен. «Ну, пойдемте, навестим союзников», — буднично произнес он и уже был готов подхватить меня, как положено, под руку, как был остановлен отцом. «Алексис, ты ничего не забыл?» Вкратчиво поинтересовался он. На лице жениха проскользнуло непонимание. «Что?» «Корона? Где?» С нажимом пояснил свой вопрос папа. Алекс ударил себя по лбу и со словами «Я к ней никак не привыкну» полез в сумку, которую нес один из сопровождающих. Немного в ней порывшись, его забывчивое величество извлек оную на свет Божий. «Глупо себя чувствую!» Водружая символ власти на голову, тихо пробурчал Алекс, а после добавил громче. Отправляемся, а то Гарольд Сирский уже, наверное, заждался. Я приняла предложенный им локоть, и мы первыми перешагнули порог между мирами. Это оказалось совершенно неощутимо. Обычный шаг, и вот я уже стою в просторном, ярко освещенном зале, пол которого напоминает шахматную доску. А впереди весьма внушительная делегация встречающих. Ближе всего к нам, но чуть в стороне, стоял пожилой мужчина, облачённый в безразмерный белоснежный балахон он сжимал в руках посох, в навершие которого сиял внушительных размеров камень. Видимо, этот маг открывал для нас проход. В пяти шагах от него стоял король Гарльд сирский темнейший, в окружении, судя по всему, своих сыновей. По крайней мере, те, что были в тёмно-синем и бордовом мундирах. И с королевскими обручами с сапфиром и рубином на головах были ими точно. Они были похожи на отца. А вот насчет третьего в черном, с неестественно белыми волосами, у меня возникли сомнения. Слишком уж он ото всех здесь присутствующих отличался. Ну а за их спинами антураж торжественности создавали десятка два придворных в дорогих нарядах. Мы сделали пару шагов к встречающим. И его величество Гарольд хорошо поставленным голосом проговорил «Рады приветствовать туманных эльфов в полуночном замке». «Нам было приятно получить ваше приглашение», — откликнулся Алекс. И начались взаимные расшаркивания. Со стороны полуношников выступил наследник полуночного престола принц Джердан, тот, что был в синем мундире, и по старшинству представил всю их делегацию. Тут я узнала, что странный блондин всё-таки и впрямь один из принцев, причём второй по значимости. Рубинового принца Бернарда Джердан представил третьим. Затем вперёд вышел мой отец и начал перечислять наших дипломатов. Ну а меня под конец представил лично Алексис. Сегодня по поводу столь торжественной встречи вместе со мной прибыла моя невеста, мерцающая Анриэль из рода Танегрион. Чисто рефлекторно сделала реверанс и замерла под пытливыми взглядами встречающей стороны. А взгляды полуношников переменились. Я буквально физически ощутила это и поняла, что этого заявления они не ожидали. Совсем. Повисла хоть и короткая, но напряженная пауза. Гарольд Сирский опомнился первым. «Леди Анриэль, вы очаровательны». Надеюсь, вам понравится в Полуночном замке. Свежливой улыбкой пророкотал его величество, после чего обратился к почему-то болезненно потирающему запястье Алексу. Сейчас я вынужден оставить вас. Отдыхайте, располагайтесь. К вечеру прибудут делегации всех дружественных королевств с поздравлениями. Мы запланировали торжественный ужин. Элен -э Лир проводит вас до гостевого крыла. Пока короли раскланивались, я пыталась осознать, насколько поменялась атмосфера после моего представления в качестве невесты. Если раньше гарльд Сирский куда больше интереса проявлял к моему отцу, то теперь словно забыл про первого советника и на Алекса смотрел уже совсем иначе. Всё-таки прав был папа. «Одно дело — король». которого посадили на трон для галочки, и совсем другое, когда сделан шаг по возрождению династии. Последнее точно стало для них сюрпризом. «Как там говорил отец?» «Алексис? Игрушка богини?» «Да, похоже, на большее Алекс в глазах сильных мира сего до этого момента не претендовал». Тем временем Гарольд в компании большей части свиты покинул шахматный зал. С нами остался лишь беловолосый принц Линелир, -э и несколько аристократов. Признаться, от своих братьев и отца он разительно отличался. Было в этом мужчине что-то нечеловеческое. Манера держаться и внешность больше походили на эльфийские, но в то же время было в нём что-то и такое, от чего хотелось держаться как можно дальше. «Дейнатар» — вспыхнуло в голове название расы, сумевшей практически истребить наш народ. Что ж, вот и первое наглядное подтверждение опасениям отца. Но страха во мне не было. С момента исхода эльфов из тёмных королевств и той кровопролитной войны прошло много времени, и ни единого дня мой народ не тратил впустую. Разбиралась манера боя да инотаров, брались на вооружение удачные техники боя в мире людей, так что сейчас многие из нас могли дать им достойный отпор. И я в том числе. Если придется защищаться и защищать своих, я к этому готова». Принц словно почувствовал мою неприязнь и едва заметно усмехнулся, после чего плавно повел рукой и проговорил «Прошу за мной». Мы последовали за царственным провожатым и вышли из зала в богато украшенные коридоры замка. Даже первого впечатления и брошенного мельком взгляда в окно хватило, чтобы понять — Полуночный замок грандиозен и огромен. Пожалуй, он вместил бы в себя несколько дворцовых комплексов. Его огромные коридоры больше походили на настоящие улицы, только с каменными сводами вместо неба. Однако, несмотря на размеры, планировка замка оказалась весьма продуманной. Видимо, шахматный зал не единожды использовался для встречи гостей, прибывающих порталами — поскольку мы довольно скоро дошли до крыла, в котором эти самые гости должны были останавливаться. Здесь с нами простились последние аристократы, и дальше дорогу указывал лишь его высочество Ленелир. «Штат обслуги и охраны вам предоставлен в полном объеме», — по пути сообщил он. «Также мы постарались учесть все особенности быта вашего народа. Однако если будет необходимо что-то еще, разумеется, это сделают». Единственное, что мне необходимо уточнить у вашего величества, принц с каким-то странным удовлетворением посмотрел на периодически нервно потирающего запястье Алекса. Так это особенности брачных обычаев вашего народа. Прибытие вашей невесты оказалось для нас приятным сюрпризом. Меня наградили вежливым кивком. Стоит ли предложить... «Леди Анриэль, отдельные покои? Или этого уже не требуется?» «Традиции у нас такие же, как и у вас», — отрывисто выдохнул Алекс. «Так что жить мы будем раздельно». И вновь с силой сжал запястье. «Да что с ним случилось-то?» Поймав мимолетную, но явно издевательскую полуулыбку, проскользнувшую на губах лира я всерьез забеспокоилась и покосилась на отца, Однако тот шёл хоть и хмурый, но спокойный. Судя по его виду, он скорее испытывал досаду, нежели тревогу. Что ж, похоже, хоть я и не понимаю всей подоплёки того, что сейчас происходит, это не опасно. Скорее, что-то личное. Ведь Алексис с Ленелиром уже приличное время знакомы. В итоге мне достались покои, выдержанные в небесно-голубых и белых тонах, с изящной мебелью белого цвета, и множеством живых растений. Уж не знаю, чем руководствовались оформители, но зелень была везде. В гостиной, спальне, даже в просторной ванной вдоль стен вился плющ. Нет, я в целом против растений ничего не имела, но, получается, древние эльфы этого мира в такой вот обстановке жили? Хм? А мои современные соплеменники вроде в избыточной любви к домашнему садоводчеству замечены не были. Пока я с интересом обходила временные владения, принесли мои чемоданы, и появилась горничная, отрекомендовавшаяся Марьяной. Заниматься разбором вещей прямо сейчас мне не хотелось, поэтому я отправила девушку за чем-нибудь съедобным к обеду и решила принять ванну. в Суматушное утро нужно было завершить чем-нибудь приятным. Расставшись наконец-то с толпой сопровождающих, Алекс закрыл двери в собственные покои изнутри и резко выдохнул сквозь сжатые от боли зубы. Больше всего ему в этот момент хотелось найти топор и отрубить чертову татуированную руку по локоть. Да, запястье с браслетом-татуировкой его богини-покровительницы Ашарис начало жечь, стоило переступить границу миров. И с каждой минутой это жжение все усиливалось. А это бесило. Алекс, конечно, знал, что его богиня нетерпелива и своенравна — но могла бы и предоставить немного времени для общения с полуношниками и не усложнять жизнь излишними неудобствами, которых в последнее время стало и так слишком много. Напряжение не отпускало молодого короля с того самого момента, как он согласился на фарсовую помолвку. Надеялся ли Алекс на понимание со стороны Шер? Пожалуй, да, ведь она сама хотела, чтобы его воспринимали гораздо серьезнее. Тем более решение с помолвкой в итоге оказалось правильным. Стоило только объявить о невесте. Даже надменный Гарольд посмотрел на молодого эльфа совершенно иначе. Но чертов браслет и недовольство богини, выражающиеся в физической боли жреца, сильно мешали сосредоточиться на деле. «Шер!» — не выдержав, заорал Алекс. «Хватит бить меня током!» «А чем тебя ударить, чтобы ты немедленно разорвал эту помолвку?» — рявкнула появившаяся в сиреневом облаке шелка богиня. Ее глаза угрожающе сверкали. «Или мне просто лично откусить этой девке голову?» «Она не девка». «Ты ее еще и защищаешь?» «Да послушай ты меня, наконец!» — страдальчески простонал Алекс в ответ. «Это фиктивная помолвка, выгодная для политики. Ты сама говорила о моей ответственности перед народом, о возрождении эльфов, а теперь чем-то недовольна. Хотя даже полуношники перестали меня считать ширмой». «Они и так перестали бы. Ты мой жрец. Тобой не имеют права пренебрегать». «Ага, пойди об этом Гарольду скажи». Алекс скривился. «Плевать на Гарольда! Я сказала тебе, и приказываю в последний раз, разорви помолвку!» — прошипела Шер. а Вот теперь Алекс начал злиться. «Приказываешь?» — процедил он. «Помнится, мы с тобой это уже обсуждали. Я тебе не кукла, чтобы выполнять приказы, так что не надо мной вертеть, как буратиной!» «Эта помолвка выгодная разрывать ничего в ближайшее время я не собираюсь». «Ах, так!» — голос Ашерис потерял последние остатки человечности. «Хорошо!» Богиня исчезла, не позволив ответить. Алекса только и осталось, что досадливо выругаться. «Нет, в угрозы Шерон особо не верил». Вряд ли она действительно откусит голову Арии или совершит божественное возмездие над ним. Вон даже с запястья болеть перестала. Скорее всего, как и обычно, богиня сама через какое-то время успокоится и придет мириться. Только лучше было бы вообще не ругаться. «Сама виновата», — обиженно подвел итог Алекс. «Зато потом, глядишь, все-таки научится слушать, что ей говорят, и уже начнет считаться и с моим мнением, а то нашла себе». «Буратину!» Алекс резким движением стянул с головы корону и швырнул на диван. Его изначально не радовала вся эта затея, но пути назад уже не было. Он не мог бросить тех, кто доверился ему. Слишком многое стояло на кону. Но насколько было бы проще жить, будь он простым парнем, как когда-то? В огромной жертвенной чаше плясали огненные сполохи, сквозь которые Калеонг наблюдал за происходящим в мире смертных. Он редко этим занимался, но творившиеся в замке полуношников пропустить не мог. «Эльфы. Давно их не было в нашем мире», — пробормотал бог, разглядывая делегацию древнейшего народа. шерф все все-таки добивается своего». Внезапно в центре комнаты взвился сиреневый вихрь, из которого соткалась помянутая в суе покровительница вечернего ветра и Игошар. Правда, вопреки его предположениям, выглядела она недовольной, а совсем наоборот, крайне взбешенной. «Мы должны избавиться от этой девицы!» — с места выпалила Ашерис. «Ее не должно быть рядом с Алексом!» «А, ты про его невесту?» — догадался Калеонг и уже внимательнее взглянул на обозначенную девушку. «Брось!» «Сейчас эта помолвка Алексису выгодно Да и вообще твоему эльфу когда-нибудь придется жениться, чтобы продолжить род, так почему бы...» Его перебило грозное шипение. «Я сама решу, когда и на ком он женится!» Отрывисто рявкнула Шер. «А до этого момента никаких арий не должно быть рядом!» «Как все запущено!» позлорадствовал Калионг. «Эльфионыш расставаться с красоткой, как я понимаю, не пожелал?» Богиня нервно повела плечами. «Это уже не важно. С ним мы сами разберемся. Тебя же прошу просто повлиять на эту ушастую. Пусть он влюбится в Бернарда. Для заключения бессрочного мирного договора с полуношниками как раз подойдет. Тоже выгода». Последнее слово богиня едва ли не выплюнула. ты какие то кардинальные меры предлагаешь девочка вроде милая а ты ее в са отдать на откуп хочешь это милая девочка ненавидит да и нотаров всей душой и уверена возненавидит и ингу так что либо ты ею займешься либо я ей голову откушу лично ультиматумов калеоннг не любил «Не ты здесь ставишь условия, Ашерис. И я тебе не мальчик на побегушках», — жестко проговорил огненный бог. «Не стоит меня шантажировать». «А это не шантаж», — неожиданно ровно ответила богиня. «Это констатация факта. Дабы уберечь свою жрицу, я ее заберу в безопасное место, подальше от твоего любимчика Дейнатара». «Так что выбирай. Либо влияешь на эту эльфийку, либо лишаешься доступа к книге озорвила Калеонг скрипнул зубами, но все же согласился. «Хорошо. Я проверю, что там у твоих эльфенышей творится. Ты же не отстанешь, да? Хотя я больше чем уверен, что ты преувеличиваешь и банально ревнуешь». «Я тебя здесь подожду», — хмуро сообщила Шерр. Поджав губы, Калеонг переместился в полуночный замок.